Мирович поехал обратно и на Литейной вспомнил о Бриссане. Дом камергера парикмахера был ему по пути, на фонтанке, у Семеновского моста. Окно в верхнем этаже дома Бриссана было освещено. Дверь на улицу отворена. Отпустив извозчика, Мирович зашел по узкой деревянной лестнице. Попытаюсь к нему. Он друг государя. И меня знал по корпусу. Взволнованный до крайности растерянный француз сперва не признал гостя, потом принял его со слезами и распростертыми объятиями. Молдю, мой Бог, какое горе! Бедный жалкий государь. Он погиб. Я писал, я послал, но видно что мой рапор не читал. Полдня я оттуда ни слуха. Бриссан в подробностях рассказал Мировичу о случае с пасеком, о сходках и приготовлениях сторонников Екатерины, Панина, Гетмана, Измайловских и Преображенских офицеров. «Повозку и лошадей!» Судите ваших лошадей, не все еще потеряно. Я мигом долечу и хоть голова с плеч все передам. Предупрежу государя. Ну? Нет лошадей, всех разослал. Комте Валов, пред Струбецкой. Остался одна, расхожий водовоз. Давай водовоза. Да ну же, черт возьми. Вите, вите, скорей. Но и расхожая лошадь оказалась в отсутствии на рынке. В исходе четвертого часа Мировичу подали наконец коня. Он набросал какую-то бумагу, спрятал ее на грудь, пожал руку Блесану, вскочил в седло и понесся вдоль фонтанки. У Калинкина моста, где жила Филатовна, Мирович придержал поводья, миновал заставу шагом. Полная тишина царила окрест. Предместье, пробуждаясь, еще молчало. Ни конных, ни пеших. Слева в Измайловском полку прогремела чья-то запоздавшая карета. Но и та вскоре затихла. От ближних садов и огородов тянуло запахом расистой листвы. Где-то над крышей поднялся ранний дымок. Мирович миновал предместье и помчался по пути в Орненбаум. Не знаю, как и что, но верю, что сделаю всем наперекор. Всем! Гетман-изменник. Не дивы еще. Сластолюбец. Ну, пани! Видно, чем больше идеализма, тем загребистее лапа. В то же утро, еще до отъезда Мировича, имело место событие, которому добродушный летописец того времени дал скромное и меткое название – «Предприятие господина Орлова». Алексей Орлов задолго до рассвета скакал на лихой собственной тройке в Петергоф.